Глава 4. Вера. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. Первые упоминания об ангелах мы находим у древних жителей Ассирии и Вавилона. Народ Вавилона верил, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Под ним они подразумевали сверхъестественное существо – которая помогает в трудную минуту. Поздно вечером Клим пролистывал Вебстера в «Тайной надежде» на снотворное или, по крайней мере, успокоительное воздействие этой книги. Но сон не шел, зато появились вопросы, будоражащие и без того воспаленную голову. Автор настолько естественно и непринужденно описывал различные контакты, и всевозможные способы общения с высшими проводниками, что Клим почти был готов взять обратно диагноз «шизофрения», поставленный студенту умнику с которым беседовал на берегу моря. А тут еще на следующей странице прочитал, что 29 сентября церковь отмечает День всех ангелов, а ведь именно на эту дату он был неожиданно вызван в Крым таинственным сообщением, а на следующий день встретился с... «Элементарное совпадение. Этого не может быть». Клем резко захлопнул книжку и проглотил снотворное, чтобы уже наверняка провалиться в глубокий сон. Его рассудок все же категорически отказывался верить в существование ангелов, хотя душа откуда-то из глубины робко шептала. «А ты поверь прими». Пытаясь заснуть, он крутился в смятой постели, то переворачивая подушку, то встряхивая одеяло, Измученная, уставшая физическая оболочка молила об отдыхе, но внутреннее напряжение и работа мозга заблокировали все входы и лазейки для сна. Снотворная не подействовало, а головная боль внезапно опять включила свое долбильное сверло и впилась в мозг. «Проанализируйте перекрестки своей жизни, и вы поймете», — как удар колокола прозвенел голос профессора. И шум в голове усилился, а перед глазами замелькали нарезки кадров и собственной жизни. Это были не мягкие спокойные воспоминания, утешающие сердце, облегчающие душу, лица искаженные обидой, заломленные в нем отчаянии руки и целое разноголосье, состоящее из высоких нот раздражения и гнева. Юношество, молодость, зрелость. Везде Клим крушил, давил, ломал, предавал и отвергал. как будто вся его жизнь состояла только из этих неблаговидных моментов, а ничего хорошего вообще не было. «Смотри, смотри», — прорвался внутренний голос. «Вот они, твои перекресточки, мелкие и крупные, заметные не очень. Ну что, хочешь на каком-нибудь остановиться? Если нет, то поехали дальше». Он был не в состоянии вынести этот поток мутной грязи, воскрешающей призраки прошлого в людях и событиях. Страх, отвращение и горечь парализовали тело и разрывали на куски сердце, готовое, казалось, выпрыгнуть из грудной клетки. «Я умираю без эмоций и сожаления», — подумал Клим, захлебываясь в темных страницах своей истории. Перед смертью человек видит разные картинки из прошедшей жизни. Так говорят. А потом будет суд. «Господи, прости меня». Его накрыло последней волной воспоминаний видений. Полной грусти и любви глаза на иконе, отдаленным эхом, мелодичные голоса церковного хора и огонёк свечи в его руке. Огонек разгорался, становился все больше и больше, стекал раскаленным воском по рукам, превращался в пламя, которое поглощало все вокруг, а потом внезапно погасло. Полная темнота, да будет воля твоя. Его голос был мягким и плавным, внесон с легким морским ветром и ласковым шумом спокойных волн. Казалось, он не рассказывает, а поет душевную колыбельную, на которую откликается сердце и замирает от тихой радости и покоя. Умер праведник, достойный человек, всю жизнь пытавшийся жить честно и по совести. Попав на небеса, он увидел Господа и рискнул предъявить ему свои претензии. Вот дал ты мне, Господь, ангела-хранителя при рождении. Когда я был здоров, красив, богат, удачлив и любим женщинами, то в минуты отрады я иногда оборачивался назад и видел за спиной возле своих следов отпечатки его ног. Он всегда был рядом, разделяя мои успехи, славу и победы. Но когда пришла старость и одолели болезни, когда предали друзья, бросили женщины, изменила удача, Я из последних сил полз вперед и все время оборачивался в надежде на его помощь. Но сквозь слезы и отчаяния видел только одни следы на песке. «Зачем ты, Господи, дал мне такого ангела, который был со мной только в добрые времена, а в злые отвернулся?» Господь внимательно выслушал праведника и снисходительно улыбнулся. «Ты ошибаешься, полагая, что он тебя покинул. Когда тебе было плохо, это он тебя поддержал». Это он пронес тебя на руках через все беды и страдания. Оборачиваясь назад, действительно видел только одни следы. Но это были не твои следы, а ангела, несшего тебя на руках. Закончив свое повествование, он легко спрыгнул с высокого камня, выступавшего из воды, и встал на знакомом берегу Фиолента, сложив руки у себя на груди. Клим завороженно на него смотрел — боясь вспугнуть нечаянное видение. Да, это был тот самый студент-спасатель, но что-то в нем изменилось, а вот что он не мог понять. Та же худощавая фигура, тот же бронзовый загар, те же непослушные длинные волосы, выбеленные солнцем и морем. Только вместо полотняных шорт и старенькой футболки Он был одет в красивую белоснежную рубашку из какой-то полупрозрачной, почти струящейся ткани и такие же светлые брюки свободного покроя. Его глаза, большие, выразительные, цвета чистого малахита, казались еще ярче при солнечном свете и излучали необычное внутреннее сияние, силу которого можно было только почувствовать. «Где твои крылья?» — нарушил молчание Клим. «Не ищи своего ангела-хранителя глазами, все равно не увидишь», — задорно по-мальчишески рассмеялся спасатель. И, пробежавшись по воде, как по катку, принес из дальнего грота причудливую ракушку и сунул ее в руку Клим. «Конечно, я бы мог подумать, что попал в рай, если бы не определенные жизненные обстоятельства растерянно пробормотал Клим. И тут, как по взмаху волшебной палочки, Фиолент преобразился». Он расцвел, засверкал всеми красками спелой весны, источая нежный и бодрящий аромат. И не надейся, опять засмеялся спасатель и уже совершенно серьезно добавил, хотя место твоего покоя — это и есть уголок рая в твоей душе. А легенду я тебе рассказал только для того, чтобы опередить твой вопрос. Так вот, мораль сей басни такова. В тяжелые минуты разочарования и потерь не гневите создателя. Он не случайно дает вам испытания, а вместе с ними вашего ангела-хранителя, который всегда незримо присутствует возле вас с первой до последней минуты пребывания в этом мире. Ан споткнулся на первом слове Клим. «Кажется, Гел, я не думал предъявлять тебе претензии, что ты слегка запоздал. Лучше поздно, чем никогда». «Но мне трудно в это поверить!» — вскричал он и тут же сконфуженно спросил. «Я уже мертв?» «По-моему, не так давно кто-то прошел универсальный тест, изобретенный прекрасным писателем Ричардом Бахом. Закончена ли твоя миссия на земле?» — лукаво подмигнул ему ангел. «Так вот, идем от обратного. Твоя миссия не закончена, Клим, а, следовательно, ты жив?» «Даже не знаю, радоваться этому или нет. Мне страшно, Гел. Подойдя вплотную к загадочному собеседнику, Клим коснулся его плеча. Видение не рассеялось. По тонкой, гладкой на ощупь тканью он реально ощутил тепло человеческого тела. «Мне действительно страшно, я запутался. Я ничего не понимаю, это сон или явь, я жив или мертв. А может, я окончательно сошел с ума, и ты всего лишь галлюцинация?» «Клим, хватит думать», — мягко перебил его ангел. Лучше прислушайся к своим чувствам. Тебя мучит страх? Твой страх — что иное, как неприятие себя и неверие в свои силы. Неверие — вот твоя ключевая проблема. Это я-то не уверен в своих силах. Клим мигом вышел из оцепенения и пошел в привычное наступление. Раз ты мой ангел, то кому как не тебе знать о моих возможностях и успехах, или ты не в курсе? «О, узнаю стального босса!» — усмехнулся Гел. «Но мы с тобой сейчас говорим о разных вещах. Да я в курсе, в курсе. Сколько раз я восторженно хлопал крыльями и щипал на них перья, когда ты в очередной раз проводил блестящую сделку с собственной совестью. Уж я-то знаю. Да, во внешних проявлениях этого мира ты успешный бизнесмен, настоящий миллионер, но в своей душе ты банкрот. Неужели ты умный, образованный и глубокий человек?» Искренне веришь в то, что твои круглые счета в банках и есть твое богатство. Смотри глубже. Непринятие себя, своей истинной и скрытой от глаз самости, это непринятие своего божественного начала, стеснение своего высшего потенциала, рожденного из вечного света. Ты уверен в себе, но не верен своему настоящему «я». Это правда, Клим, божественная правда. Чем больше дано, тем больше спрос. «И как ты воспользовался своими талантами? Да при таком потенциале ты бы мог сейчас чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Но ты умудрился так заблудиться на своих перекрестках, что потерял не только меня, ты себя потерял. А ведь у тебя был прекрасный выбор и не один раз». «Ах, перекресток!» — хлопнул себя полбуклим. «Как я сразу не догадался!» «Ну, слушай, а где ты был, когда я, вместо того, чтобы идти прямо, сворачивал, например, налево? И вообще, с чего ты решил, что я ошибся?» «А ты вспомни...» — ангел приложил руку к груди Клим. Сердце кольнуло и стало гореть огнем. «То-то! Вот здесь и живет твоя истина, здесь хранятся все ответы на твои вопросы. Я был с тобой на каждом твоем перекрестке». Я пытался до тебя достучаться, но с каждым поворотом ты уходил от меня все дальше и дальше, и мне оставалось только бежать за тобой следом и терпеливо ждать того момента, когда ты, наконец, совершишь самое главное действие в своей жизни. Какое? Когда ты включишься в систему. Клим пару секунд пристально смотрел в ярко-зеленые глаза ангела, затем, как будто найдя в их бездонной глубине подтверждение своим догадкам, спросил. Вот ты уже несколько раз вытягивал меня с того света. А зачем? Раз я такой грешник, раз я облажался на всех своих перекрестках, себя потерял, тебя отверг, чего ты со мной возишься? Проявился практически в финале моей жизни и начал нагружать разными премудростями, которые все равно не изменят мое состояние. Счастье, миропостроение и Я все прекрасно помню. А что толку мне от этого всего — если уже слишком поздно что-либо менять. Вот она, извечная ловушка для вас, человеков, малахитовые глаза ангела полыхнули внутренним огнем. Мне уже поздно что-то менять. Трудно представить, сколько людей проживают свою жизнь с этим тупиковым девизом, прикрываясь им как транспарантом, за которым и душевная боль, и тоска, и подавленные желания. Это всего лишь лень, страх перемены, отсутствие веры. «Никогда не бывает поздно. Ты, наверное, был невнимателен в ту ночь, если не расслышал главные слова. Система так устроена, что у каждого человека есть возможность подключиться к ней в любой момент, независимо от возраста и обстоятельств. Поверь, искренне открыто, и тут же загорится зеленый сигнал светофора, открывающий прямую дорогу в бесконечность. Ведь чем хорошо ключевое слово «подключиться»? Когда ты веришь, ты являешься элементом единой вселенной системы, которая на любом жизненном перекрестке, при любых ситуациях и в момент выбора всегда подскажет верное решение согласно простым и доступным правилам, указанным в инструкции. Тогда ты действительно становишься человеком с большой буквы, созданным по образу и подобию Творца, и открываешь в своей душе светлое начало, направленное на любовь и созидание. Это единственный вариант подключения, другого быть не может. Крем почувствовал, как его бунтарский дух постепенно стихает. Конечно, не единственный. Изначально Создатель предоставил человечеству полное право выбора, ничего не навязывая. Можно подключиться к всевозможным вещам, опять-таки это выбор каждого человека, но он должен взять на себя полную ответственность. Кто-то выбирает анархию, кто-то подключается к системе материальных ценностей и служит им верой и правдой, кто-то обслуживает свои исключительно физические потребности, кто-то верит в всякое чертовщение и пытается извлечь из нее пользу, а кто-то вообще живет по закону все отрицания. И так можно перечислять до бесконечности. Да, каждый человек имеет полное право на свой личный выбор. Другое дело, готов ли он за него заплатить. Оплатить приходится в любом случае. Чем? Энергии жизни в разных формах ее конвертации, а конвертироваться она может и в здоровье, и в личные отношения, и в чувства, и в деньги, и в карьеру. Чтобы тебе было проще понять, можно провести аналогию с хорошо тебе известными техническими приспособлениями. Теоретически любой прибор можно подключить к чему угодно. Например, телефон в электророзетку без переходника, трансформатора – хотя он в таком состоянии долго не проживет. Именно поэтому для каждого механизма существуют свои варианты использования, свои провода, штекеры, тумблеры, розетки и даже крошечные микросхемы, которые выдерживают только определенное напряжение в сети. Наша вселенская сеть — это налаженная система мироздания с конкретной целью, со своей персональной инструкцией и с четкими правилами пользования жизнью, Причем настолько понятными и простыми, что я не перестаю удивляться, почему люди продолжают идти по пути соблюдения старых инструкций, если новую и инструктор лично продемонстрировал почти две тысячи лет назад. А теперь мы опять возвращаемся к пункту номер один. В первую очередь нужно поверить. «Я все понимаю, но не могу это почувствовать». Клим отчаянно пытался вырваться из тисков своего логического мышления и настроиться на волну собеседника. «Не могу и все. Вера — это состояние твоего внутреннего духа. Она универсальное понятие, фундамент, основа всех основ и связующий элемент остальных звеньев одной цепи, которая является человеческой сутью». «Без веры ты просто висишь в пространстве», Ты завис, как компьютер, вырубленный из локальной глобальной сети. Тогда о каком выполнении задачи может идти речь? Задачи. Задачи быть по-настоящему счастливым здесь и сейчас, в настоящем времени, не оглядываясь в иллюзорное прошлое и не забегая в туманное будущее. Вера — это безграничная возможность быть, а не казаться. «Жить, а не существовать, идти на свет, а не бродить в потемках». «Вот скажи, когда ты в последний раз был включен в систему?» Клим молчал. Ему не хотелось нарушать необыкновенную легкость, ворошить прошлое и поднимать новую бурю тревожных воспоминаний. «Ты не отвечаешь, но все прекрасно помнишь, а молчишь только потому, что не хочешь себе в этом признаться». «Совершенно верно, Клим, это было в первый и в последний раз в твоей жизни». «Ты сам так решил». «Однако то, что ты тогда назвал минутной слабостью, на самом деле было всплеском веры в твоя душе. Только ты испугался непривычного и нового для тебя состояния и благополучно его похоронил на задворках своего прошлого. Но твоя душа, задыхающаяся в тесном плену условностей и ограничений, Продолжает тосковать по утраченному раю. «Вспомни. Хоть ты не успел осознать свою веру, но ты ее хорошо прочувствовал». Конечно, он помнил. Но этот фрагмент из жизни, длившийся ровно три дня и три ночи, был настолько похожим на другие, что, как и народное тело, был будто вырезан из его биографии. Что-то защекотало в носу. Он вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным и беззащитным, Точно ребенок, которого вынудили раскрыть свою ложь и обнажить долго скрываемую правду. Пристальный взгляд ангела заметно потеплел. Он подставил ладонь, подхватил пару слезинок, внезапно сорвавшихся с глаз Клима, и тут же протянул ему несколько карамелек в шуршащих обертках. Клим усмехнулся и облегченно вздохнул. Мои любимые барбариски, мне их в детстве мама всегда покупала. «Можешь поплавать по своим воспоминаниям», — мягко улыбнулся ангел и кивнул в сторону вдруг появившейся знакомой лодки с надписью «Спасатель» на чуть потрескавшемся борту. Клим сел на лавку, пахнущую мокрым деревом и соленым морем, и лодка медленно отчалила от берега, плавно покачиваясь на волнах его память. «Это было несколько лет тому назад». Он тогда был настолько поглощен одной крупной сделкой, что не сразу понял смысл происходящего. Его мама в больнице, как гром среди ясного неба. Ей резко стало плохо прямо в автобусе, ее госпитализировали уже в бессознательном состоянии. Он немедленно бросил все дела и вскоре без стука влетел в кабинет заведующего отделением кардиологии. Обширный инфаркт, она в реанимации, показатели очень плохие, мы делаем все возможное, но... Не хочу вас обнадеживать, осторожно начал доктор. Что нужно: деньги, лекарства, лучшие специалисты, говорите, закричал Клим. Проблема в другом. У нее очень слабое сердце, остается только уповать на Божью помощь. Не теряйте надежды, неловко успокаивал заведующий. Невзирая на больничные правила и запреты, он прорвался в реанимацию. Приведя хрупкого маминого тела, потерявшегося на большой металлической кушетке, И окутанного бесчисленными проводами, у него самого болезненно сжалось сердце. Она лежала без сознания, с подключенным аппаратом искусственного дыхания. Какая-то высохшая, посеревшая, очень осунувшаяся, и практически за один день. А может, так было давно? Просто он, круглосуточно занятый своими делами, и вечно замотанный, так она говорила, этого не замечал. В лучшем случае раз в неделю его короткие звонки с формальным вопросом «Ну как ты?». Быстрые забеги к ней по праздникам, но зато крупная ежемесячная сумма на проживание, которую она всегда принимала с большим сопротивлением и со слезами на глазах. «Спасибо, сынок, но мне это не нужно». «Что еще надо?» Искренне недоумевал он после очередного сражения с упрямой матерью. Наконец живет одна в хорошей благоустроенной квартире, Наслаждается полной свободой, не знает проблем с деньгами, ест что хочет, отдыхает как хочет. И чего же ей не хватает? Только теперь в реанимации, держа в своей руке тонкую, полупрозрачную руку матери, он наконец понял, ей не хватало любви. Его тепла, его внимания, его чувств, которые невозможно компенсировать никакими деньгами и другими материальными благами. Когда он в последний раз с нею разговаривал... просто так по душам, сидя на ее уютной кухне, за чашкой ароматного травяного чая, который она заваривала в смешном цветастом чайнике. И чтобы при этом он не поглядывал в на часы через каждые пять минут и не отвлекался на постоянно звонящий мобильный, он даже не мог вспомнить, когда это было. «А что ты вообще обо мне знаешь?» один единственный раз с болью в голосе спросила мама в ответ на его незначительный упрек. Действительно, что он знал об этой женщине, которая его привела в этот мир и посвятила ему всю свою жизнь. А потом тихо и незаметно отошла в сторону. Чем она живет, чем дышит, о чем мечтает, что любит. И вообще, чего ей на самом деле хочется. Он так и не потрудился это узнать, времени не было. «Мамочка, ты только не уходи, держись, я прошу тебя, ты так мне нужна», — прошептал он и нежно поцеловал ее прохладную руку. «Я скоро вернусь, ты потерпи, я буду с тобой». Он принял твердое решение, что будет с мамой в больнице столько, сколько на это потребуется времени, времени на ее выздоровление. Он в это свято верил, она не может умереть. Ему не составило особого труда договориться с больничным персоналом о том, что он будет не только днем, но и ночью в реанимации. Он шел торопливым шагом через полупустой больничный двор, Оставалось только заскочить домой и взять нужные вещи. Ничто не нарушало тишины. Лишь изредка тоскливо вскрикивали одинокие вороны, стряхивая с голых веток деревьев пушистые хлопья первого снега. Вдруг где-то совсем рядом раздался тихий звон. Легкий, мелодичный, он свободно разрезал морозный воздух, и вот уже встрепенулся целым хрустальным разноголосием колоколов, затрагивая невидимые струны души, стучась в самое сердце. В маленькой церквушке на территории больницы началась вечерняя служба. Как загипнотизированный Клим пошел на этот звук и неожиданно для себя оказался в середине церкви. В мягкой полутьме потрескивали свечи, освещая величественные лики святых на старых иконах. Пахло ладаном и невероятный покой. Это было похоже на полузабытую картинку из его раннего детства, с ожившими запахами и ощущениями. Когда-то очень давно мама иногда заходилась с ним по воскресеньям в небольшую церковь, расположенную недалеко от дома. Ему нравилось рассматривать позолоченные росписи, вдыхать этот успокаивающий запах и самому зажигать свечу возле распятия. Но очень скоро эти походы прекратились. общем, руководствуясь идейными соображениями и политикой партии, жестко выбил эту дурь у него из головы и запретил маме вовлекать ребенка в свою блажь. Следуя какому-то внутреннему зову исключительно по наитию, Клим заказал службу о здравии и спасении, купил свечи и подошел к иконам. Он не был знаком с атрибутами, обрядами веры, не знал слов молитв и не привык просить о помощи, тем более у безмолвных святых. Но сердце само подсказало нужные слова, они лились из его глубины, отражая все чувства, просьбы и желания. Клем даже не замечал, произносит ли слова вслух или почти безмолвно шепчет одними губами «Господи, помоги, дай ей здоровья и спасения». Сколько времени он молился, минуту, две или значительно больше? «Не дай ей умереть, прошу тебя». Верил ли он в тот момент? Трудно сказать, он не знал, как это должно быть на самом деле. Но он чувствовал, как душа откликается на зов сердца и раскрывается все шире и шире благодатному потоку, исходящему откуда-то сверху, из золоченных церковных куполов. Вместе с этим росла и крепла его уверенность, все будет хорошо. Может, это и есть вера?